Дохлые рыбы Глава первая Дверь вагона, как всегда, не открывалась. На другом конце поезда стоял начальник при фуражке и давил на красную кнопку, нагнетая по трубам сжатый воздух. Помощник тщетно пытался раздвинуть створки двери. Ему было жарко, по лицу, как мухи, ползли серые капли пота. Из-под его пиджака торчал грязный воротник рубашки из твердого, как броня, зефира. Поезд уже трогался, когда начальник вдруг отпустил кнопку. Поезд весело изрыгнул под себя воздух, дверь внезапно открылась, и помощник чуть не упал. Выходя из вагона, он споткнулся и порвал сумку об открывающее устройство. Поезд тронулся, и напором воздуха помощника прижало к вонючим уборным, где два араба разрешали поножовщиной политические вопросы. Помощник встряхнулся и взъерошил волосы, прилипшие к черепу, как жухлая трава к земле. расстегнутая рубашка обнажала выступающие ключицы и приоткрывала несколько некрасивых, криво посаженных ребер. Грудь у него взмокла, как у загнанной лошади, от него шел пар. Тяжело ступая, он пошел по платформе, вымощенной красными и зелеными восьмиугольниками, кое-где в черных подтеках. После обеда шел осьминожий дождь, а служащие вокзала посвящали постыдным занятиям время, отведенное согласно генеральному уставу на чистку платформы. Помощник порылся в карманах и нащупал кусок толстого гофрированного картона. Его надо было показать при выходе. У помощника болели колени и скрипели плохо пригнанные суставы, заржавевшие от сырости. Весь день он работал в прудах. Надо сказать, в сумке у него лежала более чем завидная добыча. Он подошел к решетке и протянул билет безликому контролеру. Тот взял билет, рассмотрел его и свирепо ухмыльнулся. — Другого нет? — спросил он. — Нет, — сказал помощник. «Этот фальшивый». «Мне его дал патрон», — миролюбиво сказал помощник, вежливо улыбаясь и разводя руками. «Ну, тогда ясно, что фальшивый. Сегодня утром ваш патрон купил у нас десяток таких». «Каких?» — не понял помощник. «Да фальшивых. Зачем они ему?» Улыбка помощника потускнела и сползла налево. «Вам дать?» — ответил контролер. — Вас за это, во-первых, обругают, что я и делаю, а во-вторых, с вас возьмут штраф. — Штраф? За что? — удивился помощник. — Видите ли, у меня очень мало денег. Постыдились бы ездить с фальшивым билетом. — Но вы же сами их подделываете. — Приходится. Есть ведь еще такие без стыда и совести, разъезжают с фальшивыми билетами. «А как вы думаете, легко целый день делать фальшивые билеты?» «Лучше бы вы платформу почистили», — сказал помощник. «Без разговоров. Платите тридцать франков». «Тридцать?» — удивился помощник. «Но за проезд без билета берут двенадцать, а за фальшивый билет берут больше. Платите, а то собаку покричу». «Она не услышит», — сказал помощник. «Ну и что?» зато у вас барабанные перепонки лопнут. Помощник посмотрел на мрачное тощее лицо контролера, тот ответил ему ядовитым взглядом. — У меня так мало денег, — пролепетал помощник. — И у меня мало, — сказал контролер, — платите штраф. — Я получаю всего пятьдесят франков в день, на что же мне жить? Контролер оттянул вниз козырек фуражки, и прикрыл им, как синей шторкой, лицо. — Платите, — сказал он, и пошевелил пальцами, словно считал банкноты. Помощник вынул из потертого, заштопанного кошелька две десятифранковые бумажки в шрамах и одну пятифранковую, еще кровоточащую. — Может быть, двенадцать? — рабея предложил он. Контролер показал три пальца, что означало «тридцать». Помощник тяжело вздохнул. Под ногами у себя он увидел лицо патрона. Он плюнул и попал прямо в глаз. Сердце его забилось сильнее, а лицо патрона почернело и растаяло. Помощник положил деньги в протянутую руку контролера и вышел. Он услышал щелчок. Козырек фуражки контролера встал на место. Помощник медленно пошел по тропинке, круто поднимавшейся в гору. Сумка терлась о его тощие бедра, а бамбуковая ручка сачка, раскачиваясь в такт шагам, била по тонким бесформенным икрам. Глава вторая Помощник толкнул железную калитку, и она открылась с невыносимым скрежетом. На крыльце зажглась большая красная лампа, а в прихожей тихо зазвенел звонок. Помощник быстро вошел и закрыл за собой калитку. Тут его ударило током. Сработал электрический сторож, переставленный с обычного места. Он пошел по аллее. На полдороге он споткнулся обо что-то твердое, из земли прямо в штанину брызнула струя ледяной воды и замочила ему ноги до колена. Он побежал. Как всегда по вечерам в нем нарастал гнев. Он сжал кулаки и взлетел по ступенькам. На крыльце ручка сочка попала ему между ног, и, взмахнув руками, чтобы сохранить равновесие, он зацепился за гвоздь, торчащий из пустоты, и опять порвал сумку. В теле у него что-то свихнулось. Он задыхался и ловил ртом воздух, запрокинув голову. Через минуту он успокоился и уронил голову на грудь. Ему стало холодно от мокрой штанины. Он схватился за ручку двери, но тут же отдернул руку. Неприятно запахло горелым мясом, а на раскаленной фарфоровой ручке остался кусочек кожи. Он чернел и съеживался. Дверь открылась, и помощник вошел. Его тощие ноги подкосились, и он рухнул на холодный, зловонный кафельный пол. Сердце хрюкало между рёбер, и всё тело сотрясалось от его грубых, неравномерных толчков. Глава третья «Не густо», — сказал патрон. Он изучал содержимое сумки. Помощник стоял перед столом и ждал. — В каком они у вас виде? — сказал патрон. — Вот у этой, посмотрите, все зубчики оборваны. — Так ведь сачок-то старый, — сказал помощник. — Если вам нужны молодые марки в хорошем состоянии, дайте мне денег на новый сачок. — А кто сачок истрепал, вы или я? — спросил патрон. Помощник не отвечал. — У него болела обожженная рука. — Отвечайте, вы или я? — Я для вас, — сказал помощник. — Кто же вас заставляет? — Вы сами хотите получать пятьдесят франков в день, но их надо зарабатывать. — Я уже потратил тридцать на билет, — сказал помощник. — Какой еще билет? — Я же оплачиваю вам дорогу туда и обратно. — Сегодня вы мне дали фальшивый билет. — Ну так будьте повнимательнее в следующий раз. — Разве я отличу фальшивый билет от настоящего? — Нет ничего проще, — сказал патрон. — Фальшивые билеты делают из гофрированного картона, а настоящие — из дерева. — Ну хорошо, — сказал помощник. — Верните мне сегодняшние 30 франков. — Нет, — сказал патрон, — все эти марки никуда не годятся. Неправда. Я сделал прорубь и ловил их очень осторожно. Я целых два часа потратил, я поймал шестьдесят штук, а если и попортил, то две-три, не больше. «Но мне таких не нужно», — сказал патрон. «Мне нужна двухцентовая гвиана восемьсот пятьдесят пятого года. Зачем мне ваш Занзибар? Такие вы мне еще вчера принесли». Комизм требования состоит в том, что по данным филателистического каталога Ивера и Телье на 1943 год, подобная марка имела стоимость в миллион двести пятьдесят тысяч франков. — Что попадает с ловлю, — сказал помощник. — Сачок-то старый, для Гвианы еще не сезон, а Занзибар можно на что-нибудь обменять, — В этом году у всех Занзибар. Он уже ничего не стоит. Помощника взорвало. А промокшие ноги, ток в калитке, ручка двери – это чего-нибудь стоит? Его худое желтое лицо сморщилось, и казалось, он сейчас расплачется. Это вас закалит, сказал патрон. А мне чем заняться? Мне скучно. «Ловите марки сами», — ответил помощник, с трудом сдерживая себя. «А за что же я тогда плачу? Вы вор! Вы воруете мои деньги!» Помощник устало вытер лоб обтрепанным рукавом. Голова гудела, как колокол. Стол слегка отодвинулся, и помощник поискал, за что бы ухватиться, но печка тоже увернулась, и он рухнул на пол. «Встаньте с моего ковра!» — приказал патрон. «Мне бы поесть!» — сказал помощник. «В другой раз возвращайтесь пораньше!» «Да подымитесь вы, черт вас побери! Не валяйтесь у меня на ковре!» Голос патрона дрожал от ярости, он нервно барабанил по столу узловатыми пальцами. Неимоверным усилием воли помощник встал на колени. У него болел живот. Из обожженной руки сочились кровь и сукровица. Он кое-как обмотал руку грязным носовым платком. Патрон быстро отобрал три марки и швырнул их помощнику в лицо. Они чмокнули и присосались к его щеке. — Унесите их обратно в пруд, — сказал патрон с металлом в голосе, чеканя каждое слово. Помощник плакал. Жалкие волосы падали ему на лоб, левая щека была маркирована. Он тяжело поднялся. — Чтобы это было в последний раз, — сказал патрон. — Мне не нужны испорченные марки. А просачок я и слышать не хочу. — Хорошо, мсье, вот вам ваши пятьдесят франков. Патрон вынул из кармана бумажку, плюнул на нее, надорвал и бросил на пол. Помощник с трудом нагнулся. Его колени коротко и отрывисто потрескивали триолями. — У вас грязная рубашка, — сказал патрон. — Ночевать сегодня будете на улице. Помощник поднял деньги и вышел. Ветер дул еще сильнее, так что дрожало волнистое стекло перед кованой решеткой входной двери. Закрывая дверь, он в последний раз посмотрел на патрона. Тот, вооружившись большой желтой лупой, склонился над альбомом, и сличал с каталогом занзибарские марки. Глава четвертая Помощник спустился с крыльца, кутаясь в длинную куртку, позеленевшую от воды марочных прудов. Ветер пронизывал ветхую ткань и раздувал куртку так, что казалось, будто на спине у помощника вырос горб, что вредно для позвоночника. Помощник страдал внутренней мимикардией и ежедневно боролся с этой болезнью, добиваясь, чтобы пораженные органы сохраняли свою обычную форму и нормально функционировали. Уже совсем стемнело. Земля излучала тусклый третьесортный свет. Помощник свернул направо и пошел вдоль дома. Он ориентировался по черному шлангу. Патрон пользовался им, когда топил крыс в подвале. Помощник подошел к трухлявой конуре, стоявшей неподалеку от дома. В ней он уже ночевал накануне. Соломенная подстилка была сырая и пахла тараканами. Обрывок старого одеяла прикрывал круглый вход. Помощник нащупал одеяло и приподнял его, чтобы залезть в конуру, но тут вспыхнул ослепительный свет, раздался взрыв — И сильно запахло порохом. В конуре разорвалась большая петарда. Помощник вздрогнул и сердце его бешено заколотилось. Он хотел унять сердцебиение, задержав дыхание, но при этом у него глаза полезли из орбит, и он судорожно глотнул воздух. В легкие тут же проник запах пороха, и помощник слегка успокоился. Он подождал, пока все стихнет и внимательно прислушался, потом свистнул, не оглядываясь, в полс в конуру и скрючился на вонючей подстилке. Он снова свистнул и прислушался. К конуре приближались чьи-то легкие мелкие шашки. В тусклом свете земли он разглядел нежную и пушистую зверушку. Это была его ручная зверушка которую ему кое-как удавалось прокормить дохлыми рыбами. Зверушка залезла в конуру и прижалась к нему. Вдруг помощник спохватился и потрогал щеку. Марки уже начали сосать кровь. Он с силой дернул их, чуть не закричав от боли, оторвал от щеки и выкинул из конуры. На влажной земле они доживут до завтра. Зверушка лизнула его в лицо, и он заговорил с ней, чтобы успокоиться. Он говорил тихо. Патрон хотел знать, о чем он говорит сам с собой, и всюду расставил микрофоны. — Он мне осточертел, — прошептал помощник. Зверушка ласково заурчала и лизнула его нежнее. — Надо что-то предпринять, так я считаю. Я больше не позволю так обращаться со мной. Буду, несмотря на его запреты, надевать чистые рубашки и потребую фальшивых билетов из дерева. Я починю сачок и не дам ему дырявить его. И надо отказаться спать в конуре, потребовать себе комнату и прибавьте жалования. Не могу же я жить на пятьдесят франков в день. А еще мне надо поправиться, стать сильным и красивым, а потом вдруг взбунтоваться и швырнуть ему кирпич в голову. «Когда-нибудь я все это сделаю». Он повернулся на другой бок и стал так напряженно думать, что воздух толчками выходил наружу, и в конуре стало душно. Правда, щели в полу и подстилка пропускали немного воздуха, но от этого лишь сильнее пахло тараканами, Да еще воняли улитки, у которых началась течка. Ненавижу эту кунуру. Здесь холодно. Хорошо, что ты со мной. А в подвале шумит вода. Он топит крыс. Ну не могу я, черт возьми, уснуть, когда прямо в ухо визжат крысы. И так каждый божий вечер. И почему он так хочет уморить этих крыс, и притом непременно утопить их в воде? Крыс надо топить в крови! Зверушка больше не лизала его. На сером фоне светящейся земли вырисовывался ее профиль. Вытянутая мордочка, острые ушки и желтые глаза с какими-то холодными отблесками. Зверушка ворочалась, устраиваясь поудобнее, и, наконец, примостилась, уткнувшись носом ему в ляжку. «Мне холодно», — сказал помощник. Он тихо заплакал. Слезы капали на подстилку, и от нее поднимался порог, в котором расплывались предметы. — Разбуди меня завтра пораньше, — попросил он. — Я отнесу обратно эти три марки. Только бы он не дал мне опять фальшивый билет. Вдали что-то загрохотало, потом раздался пронзительный виск и легкий топот лапок. Ну вот, опять он воюет с крысами. Был бы он крысой, я бы сам шланг держал. Может, хоть завтра он мне заплатит пятьдесят франков. Как я хочу есть! Я бы съел крысу живьем. Он сидел, держась за живот, и все плакал. Мало-помалу ритм его всхлипов замедлился. Так останавливается мотор. Скорченное тело расслабилось, и он уснул, высунув ноги из конуры и положив голову на вонючую подстилку. В животе у него урчало, словно там пересыпали гальку. Глава пятая Ползая по комнате, патрон услышал знакомый певучий голос и понял, что к дому идет торговка перцем. Он встал на ноги, обнаружил, что может передвигаться, и в этом положении — побежал в прихожую и намеренно грубо толкнул дверь. Стоя на крыльце, он глядел на подходившую девушку. На ней была обычная форма торговок перцем. Плессированная юбочка, едва прикрывавшая ягодицы, короткие носки в красную и синюю полоску и болеро с глубоким вырезом. Добавьте к этому бязевый колпак в красную и белую полоску, Такая форма утвердилась во всем мире с легкой руки торговок перцем острова Святого Маврикия. Обычное у Виана комическое нагромождение нелепец. Культ Святого Маврикия, конец III века, широко распространен во Франции, Швейцарии и Италии. Остров Маврикий, расположенный в Индийском океане, славится производством отнюдь не перца, но сахарного тростника. Патрон поманил девушку, и она стала подниматься по аллее. Он спустился с крыльца и подошел к ней. — Добрый день, — сказал патрон, — мне бы перцу. — Сколько зерен? — спросила торговка, лицемерно улыбаясь. Она ненавидела патрона. Он посмотрел на ее черные волосы и матовую кожу и испытал такое ощущение, как если бы ему плеснули стакан холодной воды на гениталии. Это очень сильное ощущение. «Поднимитесь на крыльцо, тогда договоримся», — сказал он. «А вы будете стоять внизу и смотреть на мои ляшки, да?» «Да». У патрона потекли слюнки, и он попытался ее обнять. «Сперва заплатите за перец». «Сколько?» «Сто франков за зернышко. Но можете сначала попробовать». «И вы тогда подниметесь?» — прошептал патрон. «У меня есть для вас занзибар». «Вчера брат принес мне целых три зензибара», — сказала она со слащавым смешком. «Попробуйте-ка моего перца». Она дала ему зернышко, и патрон проглотил его, не заметив, что это было семя ядовитой гвоздики. Торговка уже уходила. «Вы же обещали подняться!» — крикнул патрон ей вслед. «Вот еще!» — она вложила в слова всю свою злость. Тем временем патрон уже ощутил тонизирующее действие яда и принялся бегать во всю прыть вокруг дома. Торговка наблюдала за ним, облокотившись на калитку. С каждым кругом патрон бежал все быстрее. На третьем круге торговка подала ему знак, на четвертом он посмотрел на нее. Тогда она задрала плессерованную юбку и увидела, как лицо патрона стало фиолетовым, потом черным потом вспыхнуло ярким пламенем. Он бежал, не сводя глаз с того, что она ему показывала, и упал, запутавшись в шланге, по которому шла вода в подвал с крысами. Падая, он ударился лицом о большой камень, и тот вошел ему в лицо как раз между скул, проломив нос и челюсти. Патрон дергался от боли, его ноги скребли о землю, оставляя две канавки. Постепенно его башмаки стерлись, и в канавках появились следы толстых пальцев, которыми он пытался удержать носки. Торговка перцем закрыла калитку и, насмешливо тряхнув кисточкой колпака, пошла своей дорогой. Глава шестая Помощник тщетно пытался открыть дверь вагона. В поезде было очень жарко и, выходя на улицу, пассажиры простужались и схватывали насморк. Так машинист помогал своему брату, торговцу носовыми платками. Весь день помощник корпел в пруду, и хотя добыча была ничтожной, сердце его переполняло радость. Он решил убить патрона. На этот раз ему удалось раздвинуть створки двери, потянув их вверх и вниз — Он понял, что начальник при фуражке, скверно посмеявшись над ним, положил дверь на бок. Довольный, что не попался в эту скверную ловушку, помощник легко спрыгнул на платформу. Он опустил руку в карман и тут же нащупал кусок гофрированного картона, который надо было показать при выходе. Он пошел к вышеупомянутому выходу, где стоял невзрачный человек. В нем он узнал вчерашнего контролера. — А у меня фальшивый билет, — сказал помощник. — Что? Фальшивый билет? — спросил контролер. — Дайте взглянуть. Помощник протянул билет контролеру. Тот стал рассматривать его с таким вниманием, что фуражка сдвинулась и наползла ему на уши. — Ловко сделано, — сказал контролер. — А ведь он из картона. — Да ну! — удивился контролер. — Ни за что бы не поверил. — И подумать только, что патрон дал мне его вместо настоящего, — сказал помощник. — Настоящий стоит всего двенадцать франков, а такой значительно больше. — Сколько же? — Тридцать, — сказал контролер и сунул руку в карман таким привычным жестом, что помощник заподозрил его в дурных наклонностях. Но контролер всего лишь вынул три фальшивые десятифранковые бумажки, раскрашенные коричневой краской. — Вот вам за билет, — сказал он. — Деньги, конечно, фальшивые, — спросил помощник. — А как вы думаете? — Что же, я дам вам за фальшивые билеты настоящие деньги? — Нет, не дадите, — сказал помощник. — Но я и свой билет вам не дам. Он напружинился и с размаху ударил тощим кулаком контролера при фуражке, так что содрал ему кожу с половины лица. Контролер взял под козырек и, падая по стойке смирно, ударился локтем о цементную платформу, выложенную шестиугольными плитками, сверкавшими как раз в этом месте синим фосфорическим блеском. Помощник перешагнул через тело и пошел дальше. Переполненный ясной и теплой радостью жизни, он быстро поднимался по тропинке. Он отстегнул сачок и, цепляясь им за железные столбики, на которых была натянута вдоль тропинки железная сетка, стал подтягиваться на локтях и легко скользить среди острых камней. Когда он поднялся на несколько метров, сетка сачка отлетела, и осталось одно проволочное кольцо. Он решил задушить патрона этим кольцом. Помощник быстро добрался до калитки и толкнул ее безо всяких предосторожностей. Он рассчитывал, что удар током еще больше распалит его гнев. Но удара не последовало, и он остановился. У крыльца лежала какая-то бесформенная туша и едва шевелилась. Он побежал туда по аллее. Ему не было холодно, наоборот, кожа горела, и он вдыхал запах своего грязного тела, отдающего соломой и тараканами. Он напряг дряблые мускулы, и пальцы его судорожно сжали бамбуковую ручку сачка. «Наверное, патрон кого-то убил», — подумал он. Узнав темный костюм и крахмальный воротничок, он в недоумении остановился. К этому времени голова патрона представляла собой лишь черноватую массу, а ноги еще дергались в двух глубоких бороздках. Помощником овладело нечто вроде отчаяния, Он дрожал всем телом, возбужденный гневом и жаждой убийства. В смятении он озирался вокруг. Сегодня он решил выложить патрону все. Ему надо было выложить все. Зачем ты это сделал, свинья? В равнодушном воздухе разнесся его надтреснутый слабый голос: "Свинья, свинья, подлец, сволочь, дерьмо, вор, мерзавец, сволочь!" Он плакал, потому что патрон не отвечал. Он ткнул в спину патрону бамбуковой ручкой сачка, отвечая, старый хрен. «Ты опять всучил мне фальшивый билет!» Он налег всем телом на ручку сачка, и она прошла сквозь разрушенную ядом ткань. Он вертел ручкой, как стержнем гироскопа, пытаясь выгнать наружу червей. «Билет фальшивый, подстилка вонючая!» И я же плати тридцать франков штрафа, а я есть хочу. Где мои пятьдесят франков на сегодня?» Патрон уже почти не шевелился, а черви не выползали. «Я хотел тебя убить, сволочь проклятая. Я должен был тебя убить, мерзавец. Где мои деньги, а?» Он выдернул ручку с очка и, размахнувшись несколько раз, Ударил по обуглившемуся черепу. Череп развалился на куски, как корка подгоревшего пирога. Теперь труп патрона оканчивался шеей. Помощник перестал дрожать. Решил сам сдохнуть. Ну и ладно. Но мне надо кого-нибудь убить. Он сел на землю и заплакал, как накануне, и маленькая зверушка подбежала к нему легкими шажками. Она приласкалась к нему, прижалась к его щеке теплым нежным тельцем, и он закрыл глаза, а пальцами сдавил шею зверушки. Она не вырывалась, и когда тельце, прижавшееся к его щеке, стало холодным, он понял, что задушил зверушку. Тогда он встал, спотыкаясь, побрел по и вышел на дорогу. Он шел, куда глаза глядят, а патрон лежал и больше не шевелился. Глава седьмая Он вышел к большому пруду, где водились голубые марки. Смеркалось, и вода светилась далеким и загадочным светом. Пруд был неглубок, в нем сотнями кишели марки, но они размножались круглый год и потому не очень ценились. Он вынул из сумки два колышка и воткнул их в землю около пруда, в метре друг от друга. Потом натянул между ними стальную тонкую проволоку и взял грустную ноту. Проволока располагалась в десяти сантиметрах над землей, строго параллельно берегу. Помощник сделал несколько шагов от пруда, потом повернулся лицом к воде, и пошел прямо на проволоку, закрыв глаза и насвистывая нежную мелодию, которую так любила его зверушка. Медленными шагами он приближался к проволоке, зацепился за нее и упал лицом в воду. Он лежал неподвижно, и под спокойной гладью воды голубые марки уже присасывались к его впалам. Щикам.